Небольшой город к северо-востоку от Парижа. «Мать с двумя детками!» — воскликнул с глубоким состраданием и огнем в глазах молодой человек, надеявшийся, что его не убьют. У него было мужественное и открытое, очень располагающее лицо. «Что-то нет весточки от жило старшего Его крестная не получала от него писем уже... Неделю впервые он так долго ей не писал. Крестная – условное обозначение женщины, опекавшей солдат. Кто это его крестная? Та дама, у которой нужный дворец чуть ниже Олимпии. Олимпия-Трактир Он с ней спит? Что ты такое говоришь? Она дама замужняя, важная. Она ему денег посылает каждую неделю, потому что добрая. О, шикарная женщина! — А ты-то его знаешь, старшего, жило? — Знаю я его, — пылко ответил молодой человек, двадцати двух лет. — Да мы с ним лучшие друзья. Таких, как он, на свете не сыскать. И друг такой хороший всегда поможет. Да, вот беда-то, если с ним что случилось. Предложили партию в кости. И потому как молодой человек суетился, бросал и выкрикивал номера, тараща глаза, легко можно было понять, что у него темперамент игрока. Я не расслышал, что ему сказали немного погодя. Но он воскликнул с досадой. «Жило! «Кот?» — сутенер. «Это говорят, что кот. Он бы до такого не допер. Я сам видел, как он своей бабе платил. Да, видел. То есть я не говорю, что Жанна Алжирка ему совсем ничего не давала, но она ему не давала больше пяти франков, а баба это была при борделе и получала по пятьдесят франков в день». Брать по пять франков надо быть дураком. И теперь, как он на фронте, жизнь у нее тяжелая, согласен. Но она получает сколько хочет. И не посылает она ему ничего. Жило кот Много таких, кого можно было бы назвать котами, если уж на то пошло. Он даже не то чтобы не кот. Он вообще простак. Старший из них по возрасту должно быть обязанной... хозяином блюсти некоторую воздержанность, услышал, возвращаясь из уборной, лишь конец разговора. Он не удержался и бросил на меня взгляд. Казалось, он был явно недоволен впечатлением, которое разговор должен был произвести на меня. Не обращаясь непосредственно к двадцатидвухлетнему летнему молодому человеку, намеревавшемуся, по-видимому, изложить теорию продажной любви, он сказал, как бы ни к кому не обращаясь, Вы разговариваете слишком уж громко, окно открыто, а бывают люди, которые в это время спят. Неужто непонятно, что если бы патрон вернулся и услышал вас, он бы не обрадовался? В ту же секунду дверь открылась, все умолкли, подумав, что это патрон. Но это был шофер-иностранец. Его приветствовали с радостью. Однако, заметив прекрасную цепочку от часов, красовавшуюся на его куртке, двадцатидвухлетний молодой человек бросил на него вопросительный и веселый взгляд, затем нахмурил брови и поморгал, многозначительно кося в мою сторону. И я понял, что первый взгляд означал «Ну что, стащил-таки? Поздравляю!» А второй «Ничего не говори при этом типе, мы его не знаем». Тотчас вошел патрон, таща за собой несколько метров толстых железных цепей. Ими можно было связать нескольких каторжников. Весь в поту он сказал, — Тяжело же мне, дармоеды. Помочь, что ли, нельзя было. Я попросил комнату. Только на несколько часов. Я не нашел экипажа и немного болен. И я хотел бы, чтобы мне принесли попить. — Пьер! — Иди в погреб. Посмотри черной смородины и скажи, чтоб приготовили номер 43. Опять седьмой звонит. Говорят, больны.